Глава десятая На следующий день была все та же пустыня, и наш небольшой караван все так же упрямо двигался к цели, как внезапно Калим поднял кулак, останавливая процессию. «Что?» Подъехав к нему, я тоже стал пристально вглядываться в окружающие барханы. «Странное ощущение», — произнес задумчиво мужчина, небрежно, но как-то очень многозначительно, кладя ладонь на эфес сабли. Засада? От меня не укрылась, как тот хмурится. Не знаю, просто чувствую, что что-то не так. А в следующую секунду взвыли уже мои инстинкты. И перегнувшись, грозя слететь с седла, я схватил поводья калимового верблюда и что было сил дернул на себя. Животное, протестуя, что-то замучало, но буквально скакнуло вперед, и это их и спасло. когда то место, где они только что были, с шипением пронзил огненный шар. «Маги!» — зло крикнул я, видя, как над Барханом появляются слегка размытые фигуры. Вспомнив об амулетах, наспех активировал тот, что был заклинанием огненной стены, стараясь зацепить как можно больше противников. Промахнулся. Языки пламени выросли на гребне Бархана, немного не достав, но, по крайней мере, сбили врагам прицел. Еще несколько в этот раз молний пронеслось левее. «Вперед, вперед!» — заорал я, неистово понукая своего верблюда и кося глазом назад, на всю новую и новую подмогу, прибывающую к вражеским магам. Кто это были? Что делали в пустыне, да еще и в таком количестве? Думать было рано. Одно было ясно — на обычных бандитов с большой дороги они не тянули, да и большой дороги тут не наблюдалось. «Жопа мира, что тут еще скажешь?» И вот когда мы уже почти оторвались, случилось это. Меня достала одна из молний. Нет, кое-какое защитное снаряжение сработало, я заработал только онемение правой ноги и потерю чувствительности, как бывает, когда ногу отсидишь. Но именно там, в сумке на боку, принявшей на себя основной заряд, был треклятый пульт управления бомбой. Что-то ощутимо затрещало, и, сунув руку туда, я получил болезненный укол в пальцы, а затем из баула притороченного к верблюду, в котором находилась бомба, раздались три характерных звуковых сигнала, от которых у меня волосы зашевелились буквально во всех местах. Бомба встала на боевой взвод, а это значит, что ровно через два часа здесь рванет так, как не снилось никому. «Еще быстрее!» Звопил я, подстёгивая остальных, а сам, бросив поводья, как мог, откинулся назад, словно какой-то эквилибрист, пытаясь развязать баул. Наконец завязки поддались, и прямоугольный, сияющий идеально гладкими боками металлический ящик выпал, косо воткнувшись в песок, оставаясь позади. «Пятьдесят миллиардов кубических метров!» Лихорадочно шептал я, подпрыгивая как куль с мукой, на несущемся, не разбирая дороги, верблюде, вышедшем на крейсерскую скорость. «Но это если в толще камня? А если на поверхности?» «Ну нахер! Чем дальше, тем лучше!» — решил я. «Километров пятьдесят, если отмахаем, должно хватить». Мы всё дальше удалялись и от бомбы, и от напавших на нас неизвестных. Что ж, кто это были, похоже, уже и не узнаем. Но главное было выжить, не попав под раздачу самого разрушительного оружия древних. Один из магов, что только что спугнули тройку всадников на верблюдах в этой богом забытой части султаната, откинул платок с лица, открывая загорелое, но явно лицо подданного империи, махнул рукой, отправляя часть людей вперед. Выбирая именно этот уголок пустыни, долину смерти, Меньше всего они желали иметь свидетелей своего присутствия здесь, особенно кого-то из магов-султаната. Огненная стена, так не вовремя вспыхнувшая перед ними, не дала повторно атаковать. И теперь эти трое, выскользнув, как пить дать наведут сюда султанскую гвардию или пограничную стражу с магами. «Мастер, там что-то есть!» — крикнул один из магов помоложе. «Идите и разберитесь, только аккуратно». Проследив за двойкой магов, что, увязая в песке, побежали туда, где поблескивал на песке какой-то предмет, старший группы, поджав губы, еще раз мысленно посетовал, что единственное, что они смогли собрать, это второй и третий курс стихийников. Выше уже никакими денежными посулами не прильчались. Из мастеров был только один Ларсимер Солус, верный друг и соратник маркиза Касса, единственный, не бросивший своего повелителя в трудный час. Наконец, находку принесли, и один из молодых, чуть запыхавшись, произнёс. «Мастер, на ловушке и другие заклинания проверили, всё чисто. Такое ощущение, что или выронили, или выпал, когда эти от нас убегали. Вот только не пойму, что это такое. Думали ящик, но как отпирается, не нашли. Мастер. Мастер?» А Солус, пропустив мимо ушей болтовню парня, только и мог, что зачаровано пялится на предмет перед собой. Вживую он таких не встречал. Вернее, видел один раз у архимага. Открытый. Но вот целый, запечатанный. Уж что-что, а учуять магические печати истинной стихийной магии древних, он как мастер огня мог прекрасно. Нет, такого он еще не видел. Контейнер древних мог нести в себе все, что угодно. Одно было известно точно. Там было явно что-то магическое и мощное. Безделушки и слабые артефакты в таком не перевозили. А мощный магический артефакт древних, особенно минувший цепких ручонок вездесущей Инквизиции, о, это была неимоверная удача. «Дурни!» — рявкнул он, отмирая. «Кончайте трещать, как сороки!» «Берите осторожно и несите в лагерь. Не дай боги, содержимое пострадает. Лично будете отвечать перед маркизом». Разбитый буквально в километре лагерь вмещал в себя три десятка магов и десяток введенных в бессознательное состояние обычных людей, взятых для проведения ритуала. Маккрови обещал, что этого хватит. Зайдя в палатку к старшему кассу, бывшему хозяину эльфийской марки, Солус в который раз поразился. Как сильно утрата связи с демоническим планом сказалась на Маркизе. Мощный, буквально источающий силу и власть когда-то. Теперь перед Мастером Огня сидел старик, выглядевший на все свои 153 года. И хоть сила осталась при нем, но творить он мог теперь лишь общие заклинания. И как ни назови, инженерная там магия или еще какая, факт оставался фактом. Когда-то опора военной мощи Империи стала вдруг кастой отверженных, ни на что не годных трудовиков. То, что это происки Инквизиции, давно зуб точивший на все, что связано с демонологией, ни у кого сомнений не вызывало. Но если кто-то предпочел, скрипя зубы, смириться, оставаясь практически в заточении в родовых, лишенных большей части земель замках, то кассы на такое пойти не могли. Слишком маркиз ненавидел инквизицию и никак не мог забыть, с какой издевательской ухмылкой ублюдки в рясах отбирали у него крепости и отряды пограничной стражи, им взращенной, выпистыванной, превращенной в реальную силу. И вот теперь всего этого его лишили. Нет, кассы с этим смириться не могли. Мессир. Ларсимер поклонился старику, на что тот лишь махнул рукой, да надтреснутым старческим голосом произнес: "Давай без этого. Мы друг друга знаем сорок лет, да и месье раз меня сейчас дутый. Рассказывай." Кивнув, Солос принялся кратко излагать итоги встречи с неизвестными. Узнав о том, что тем удалось сбежать, Аделарт нахмурился: "Маг говоришь? Да, огневик." Это плохо. Если он наведет сюда стражу, придется искать новое место для ритуала. А у нас ресурсы не бесконечны. Это было правдой. Невозможно с большим обозом перейти незамеченными границу Империи. Поэтому, чтобы не попасть под недремлющее око Инквизиции, просачивались верные сторонники опального маркиза малыми группами с минимум вещей. И никаких телепортов, их слишком легко отследить. «Нет, им надо было пропасть так, чтобы как можно дольше сохранить в неведении о месте своего назначения». «Но, надеюсь, это не понадобится», — добавил Касс после недолгой заминки, когда каждый из мужчин думал о чем-то своем. «Как мне сообщили, удалось нащупать мир с демоническими эманациями, и скоро пробный портал будет открыт». Если сведения подтвердятся, то мы сможем снова, перейдя туда, заключить контракты с демоническими сущностями и создать канал силы между нашими мирами, вновь вернув всем нам былое могущество. «Хорошо бы», — вырвалось у Солоса. «Да, мой друг», — кивнул старик. «Ничего я не желаю сильнее этого. Но загадывать не будем. Ты что-то еще хотел сообщить?» «Да». вспомнив о находке оживился ларсимер убегая неизвестные обронили весьма интересную вещицу мастер воздуха позволил себе улыбнуться и думаю вы будете тоже приятно удивлены когда ящик внесли в палатку изумленно вскинувший голову и взглянувший на соратника маркиз произнес тут же узнав находку контейнер древних ну как похоже распотрошили какой то из древних городов говорят тут в пустыне было несколько когда пустыня еще пустыней не была кивнул на миг задумавшись адделард проведя ладонью над металлической поверхностью старик хмыкнул не спеша касаться руками да не буду даже гадать что там внутри тут мне придется полагаться на тебя мой друг я в полной силе такой контейнер не открыл бы древние демонологов не признавали. Узнаем, месье, пообещал Солас. Печати стихии снять можно, хоть и непросто. Магии всех четырех направлений стихии у нас есть. Недоучки, вздохнул маркиз, прекрасно знающий как количественный, так и качественный состав отряда. Не страшно, направлять буду я. Мне лишь понадобится их сила, ответил мастер воздуха. В этот момент в палатку заглянул один из магов, занимавшихся подготовкой будущего портала. «Мессир, у нас все готово». «Да?» Кивнув, с легкой натугой поднявшись, Аделард кивнул соратнику и вышел наружу, под палящее солнце, туда, где пятерка магов, поднятая из песка и выглаженной до ровной площадки скале, встав в основании лучей крупной пентаграммы, собирались произвести точечный прокол реальности, связав два мира между собой. Перенеся по воздуху в центр пентаграммы безвольное одурманенное зельями и полностью обнаженное тело какой-то простолюдинки, мак крови достал изогнутый кинжал и принялся с знанием дела наносить резаные раны на руках и ногах жертвы, добиваясь с одной стороны сильного, с другой спокойного кровотечения. С интересом наблюдая за манипуляциями, Соло поймал себя на мысли, что раньше как-то не особо интересовался работой магов этого направления, а там было на что посмотреть. Истекающая кровь, словно живая, не долетая до поверхности камня, покидая вены жертвы, стала закручиваться в маленькие кровавые торнадо, изгибающиеся и соединяющиеся в единую воронку над телом. Если мастер воздуха правильно понимал, Маг сейчас запускал процесс преобразования крови в магическую силу. Не спеша, основательно сепарируя, словно в центрифуге, отделяя и преобразуя лишние компоненты. В конце концов, остальная пятерка вампирами не была, поэтому в лишнем гемоглобине не нуждалась. А затем, когда Торнадо окончательно потеряла красный оттенок, став почти совсем прозрачным, От него потянулось пять жгутиков энергии, тут же принятых в ладони пятеркой. Обескровленное тело с деревянным стуком приземлилось на камни, и маг крови поспешил покинуть пределы магической фигуры. А затем в центр ударило пять оформленных заклинанием потоков силы, пробивая дальний, много дальше, чем обычно портал. Встретившись в одной точке, энергия пяти лучей сначала вспыхнула переливающимся всеми цветами радуги шаром, а затем вдруг резко сжалась в маленькую угольно-черную точку прокола пространства. А затем... Буквально вздох прокатился по рядам магов-демонологов, окруживших портал. Тонкий флер демонической силы, потихоньку, по чуть-чуть начавший наполнять их внутренний источник, почувствовали все и сразу. «Мессир!» — с надеждой повернулся к повелителю Солос, а Адилард, зажмуривший глаза и буквально носом вдыхающий такой знакомый аромат силы и, казалось, сбросивший сразу несколько десятков лет, растянул губы в предвкушающей улыбке. «Да, это оно! Это демонический мир! Наконец-то!» Подойдя ближе, маркиз скомандовал. «Достаточно! Готовьте полноценный портал!» Нам пора вернуть свои силы. А затем уже тише. Заодно и вернуть причитающиеся кое-кому, но попозже. Улыбка Касса после этих слов стала хищной, а взгляд многообещающим, и Соло заранее пожалел противников Маркиза. Уж в чем-в чем, а в изощренности мести тому не было равных. Спустя час еще девять досуха переработанных в магическую силу тел Портал двух метров в поперечнике открылся. Там уже не стройка, поток демонической силы окатил демонологов, и те, воспряв духом, собравшись, вереницей двинулись в новый демонический мир. Контейнер древних, маркиз не удержавшись, тоже прихватил с собой, несмотря на слабый протест подчиненного. Такую ценность не стоило оставлять где попало. Снаружи портала остался только Солос за старшего, да несколько стихийников у него в подчинении для охраны опустевшего лагеря. Оставив молодых магов загорать, мастер воздуха поднялся на ближайший бархан, выбирая удобную точку для наблюдения. Раскиданная по окрестностям магическая сеть должна была предупредить о приближающихся гостях, но собственные глаза иногда позволяли засечь неприятности раньше. Это его и спасло. Не прошло и получаса с момента ухода Маркиза с другими демонологами, как поверхность портала буквально вскипела. А затем наружу со слепляющей вспышкой вырвалась первородная стихия, в мгновение ока превратившая в прах и стихийников, и лагерь, превратив песок вокруг пышущую жаром стекленистую жидкую массу. Солоса частично прикрыл бархан, да и через портал прошла лишь малая талика высвобожденной мощи. Поэтому обожженный, лишившийся всех артефактов и магических щитов, но живой, маг, усилием воли удерживающий себя на границе сознания и кое-как подползший к краю образовавшегося кратера, только и смог что прошептать, глядя на то место, где когда-то был портал. Миссир, как же так?» «Как же так?» Верховный демон ревел во всю свою демоническую глотку, сотрясая небеса нового мира своим нечеловеческим ревом. Эти проклятые людишки, эти смертные, чье коварство превосходило самых подлых, самых беспринципных, самых отвратительных созданий демонического плана, достали его и здесь. Мало им было уничтожено родного мира демонов. Нет, они нашли их, создали портал чуть ли не в самый центр еще строящегося демонического города, где даже дворец самого правителя всех демонов только-только обзавелся стенами, а затем, усыпляя бдительность выкриками о новом договоре, вероломно напали, использовав ту же магию, что уничтожило родной мир демонов в первый раз. Пожертвовав даже своими жизнями, с фанатизмом совсем неприсущим им. Если тогда выжила лишь одна десятая демонов, то сейчас от этой одной десятой, в лучшем случае, осталась еще одна десятая, не больше. Верховного демона спасла только личная запредельная мощь, а вот так халиемый и лелеемый гарем нет. Вот поэтому верховный демон ревел в наступивших сумерках, выплескивая весь накопившийся гнев и ярость в этом полном отчаяния и безысходности вопли. «Господин, еще один закутанный в балахон демон возник рядом, не спеша подходить». «Чего тебе?» — грубо уточнил тот. «Мы нашли еще один подходящий мир, куда сможем уйти». «Готовьтесь», — мрачно произнес Верховный. «Мы пойдем дальше. Настолько дальше, что ни один человек никогда нас не найдет. Я больше не желаю терять остатки своего народа». «Понял вас, господин». Демон поклонился, а затем снова исчез. К концу нашего двухчасового рывка даже привычные ко всему верблюды еле передвигали ноги, пошатываясь. Но, по крайней мере, из зоны поражения мы выйти должны были. Неисправный пульт внезапно выдал высокую трель. Похоже, что-то внутри него еще работало, и я понял, что пошла последняя минута перед взрывом. Остановил верблюда, разворачиваясь в том направлении, откуда мы так бешено скакали, а затем, опёршись о седло, принялся устало разглядывать горизонт. «Вряд ли они столько за нами гнались», — произнёс Калим, поравнявшись со мной. А Аладдина, безропотно скакавшая следом, чуть отпила из бутылки и пожаловалась. «Все мозги стрясла». «Дело не в погоне», — ответил я. А затем пульт в сумке пропищал еще раз, и мне показалось, что вдалеке, там, куда я смотрел, что-то едва заметно блеснуло. «Странно», — подумал я, — «как-то слабенько вышло. Неужели бомба бракованная попалась?» «Вот только это было уже не важно. Важно было другое. Как я теперь буду уничтожать эту треклятую гору, кишащую гномами?»